Глава 11 а Абос пришёл поздно ночью, когда город спал. Хмурый стражник проводил въезжающих недобрым взглядом и долго всматривался в лица. Радамир нервничал. Не первый раз приехали, но так их ещё не встречали. Долго изучал страж и привезённые товары, то и дело косясь на охотников и неприветливых путников, сидящих в телегах. Остановился у телеги с девчонками. Смотрелся сначала в лицо Аглайи, потом Ники. так окуталась в плащ. Наконец, страж кивнул, и будто даже радость на лице отразилась. «Добро. Только гостиницы все заняты. В дымном у сизима остановитесь». Радамир нахмурился. «Чего это у сизима Никогда добротой к купцам не славился. Да и местечко. Слишком близко к фабричной зоне Нугора. Весь дым и смрад, пьяни, дешёвые кабаки. Отчего и название у гостиницы подобающее. Дымная». «Так нет других свободных. Припозднились вы, глава Радамир». Развёл руками страж. Сощурился довольно, а сам всё по сторонам посматривал. Нехорошо так посматривал, от отчего у Радомира сразу неспокойно на душе стало. Но спорить не стал. Путники устали, охотники едва в сёдлах держались, да и сам он одним духом на ногах стоял. После того, как пришлось целый день пробыть в лесу, всем муторно было. А всё эти девчонки. Не раз уже покрыл себя последними словами глава, но отказать не мог. Взялся довести до Нугора. «Будь добр, держи слово». А тут ещё и похоть взыграла. Не мог он оглаю оставить. Марья смотрела косо и гневливо. Оно и понятно. Ко всему в другой девке видовское проявилось. Да какое! Сколько жила, такого не видал. Ведь помирала. Он сам лично видел, как кости плоть рвали, выворачиваясь в тонком женском теле. Охотницы втроём сдержать не могли. Так её корёжило. Кричала. Как она кричала! Не слышать бы, но до сих пор крик тот в ушах стоит. А потом встала. Тут уж чуть глава седым не стал. Ведьма как есть. Волосы ёжиком стоят. Глаза тёмной синьей налиты, а сама словно не живая Вскрикнула и снова упала. Мужики только и успели её в телегу положить. Кони дыбом встали. И к обозу потянулась нежить. И откуда столько вышло? Радамир с собой аглая прикрыл. Марья и та креститься начала, а старик под полой его плаща забился вместе с пищащим ату же сахарём. Спасибо малохольному Поднялся. Одно слово жрец. И хоть сила не подвластная, а спасение только благодаря ему и вышло. Тьма за ним потянулась, деревья, что ближе, чёрными стали. Трава пожухла, кони шарахнулись, оглашая округу диким ржанием. Всегда смелые охотницы визжали, как бабы обычные, а мужики стояли в ряд со лбов под ручьём, глаза ошалелые. И только жрец был спокоен. Что говорил, Радамир так и не услышал. От визга и воплей в голове стоял звон, а только видел, как тьма из паренька полилась, окутала. Чёрного волка обратила, и взвыл он жутко. В ответ ему вой со всех сторон вратился. И отчего всегда думал Родомир, что от волков одни беды? Бок о бок стояли с его охотниками. Рвали нежить, впивались зубами в черноту, идущую из леса дремучего, а рядом с ними жрец, зверем остервенелом, а потом свет полился такой же, что в древе. Нежить, что не успела назад в леса сбежать, прахом развеялась, а стояла вся бледная, дрожащая и лился тот свет из распростёртых ладоней её. Тимир отпрянул, волки взвыли, прижимаясь к жрецу, и только тьма, витавшая вокруг них, от света и спасла. Уж как нежить отступила, Аглая упала, обессиленная на руки Радомиру. Никогда так не боялся глава, а тут аж рубаха взмокла. Как из леса вышли, не помнит, только нёс Аглая на руках. Держа под усцы перепуганных коней, мужики тянули телеги, а позади мир с волками шёл. Уже в поле остановились, переводя дыхание осматривая раненых. Из трёх девок две оказались счастливицами. Третья, Снежана, не дожила до утра. Там, в поле, и похоронили вместе с погибшим в древе охотником. Уж как ярилась Марья, с кулаками на огла и кидалась, проклинала, угрозами сыпала. Да только успокоилась, стоило подняться Нике. Та просто посмотрела, и охотница сникла. Так одержали остальной путь под тягостное, гнетущее душу молчания. Уже подъезжая к городу, Радамир с облегчением подумал, что на том и закончилась их совместная дорога. И хоть на Аглая всё ещё посматривал с вожделением, но виточухавшийся в дороге Ники и чёрного паренька всякое желание отбивал. Надежды рассыпались, едва понял, что на том дороге не разошлись, и предстоит им ночевать в одной гостинице. «Ну да, с утра, может, уйдут путнички», — надеялся Радамир. И с сожалением подметил, как не хочется ему Аглаю отпускать. Остальные пусть вышли своей дорогой, а вот Аглая... И много вас Полное, блестящее от пота лицо Сизима раздражало. Того и гляди, от сытости до скупости складки под мордой разойдутся, а глаза, и без того узкие, совсем затекут веками. «Сколько бы ни прибыло!» — зло брякнул Радамир и тут же прикусил язык. «Откажет не хлебосольный хозяин, придётся у стен ночевать». «И верно!» — напряглась хитрая морда Сизима. Радамир пошёл на попятную, широко растянул губы в улыбке. «Не обижайся, хозяин, дорога нынче неспокойная». «Сверх нормы заплачу. вишь бабы у меня уставшие. Охотники уж сутки без росинки во рту. Старик едва жив». Сизим сменил злость на милость. Заблестели алчно сузившиеся глаза, но тут же покосился на нагла и её спутников. «А в телегах никак чуждые. Не видал таких в ваших селениях». «Эти со мной», — вздохнул Радамир. «Ты их отдельно как-то. Я заплачу. Только подальше. разные — насыпился Сизим с неодобрением, рассматривая худощавую бледную Нику. «Бог с тобой!» — расплылся в напряжённой улыбке Радамир. «Молодые! А ну, мои мужики, приставать начнут, али бабы глаз положат. Я уж к ним и старика приставил. Но знаешь же, дело лихое, нехитрое, не углядишь». «И то верно», — согласился Сизим. «Найдём комнатёнку. Только оплату вперёд». И сладостно растянул губы. Без всякого торга Радамир отсыпал домовладельцу монет, и выдохнул успокоенный, смотря, как тот указывает пришедшим на отдельное крыло дома. В тёплой койке стало совсем хорошо, вот только мысли обоглая всё крутились в голове и спать не давали. Нежное тело, молодое, а как она трепетала в его руках, в древе, и стыдно, и сладостно. У Радомира закружилась голова, и в теле приятно заныло. Тоскливым глазком пропела за окном ночная птица. Радомир открыл глаза и уставился в щербатый деревянный потолок. «Да ну её!» Решил неуверенно, скорее успокаивая себя. «У себя, что ли, молодух нет? Вернусь и женюсь. Марьета давно на ласке хладна. А тут от обиды даже с ним в комнату не пошла. А ему надобно. Ишь, как припёрла. Даже смерть двух охотников не остужает пыла. А наоборот, душа ищет, где бы приучиться, получить ласки успокоительной». Он повернулся в кровати. Одеяло соскользнуло на пол. Слишком узкое оказалась койка Не под его стать. Радамир вздохнул. Ухватил одеяло за край и натянул обратно на себя. Попытался уснуть. Сон не шёл. Шли мысли, и все о ней. И образ так и вставал перед глазами. И уже не было сил терпеть обжигающую эстому. «Вот же девка!» — вырыгался Родомир. «Никак из головы не идёт. Оно и понятно. Страхи отпустили. Нежити в городе уж точно нет. Вот и захотелось расслабиться. Да ни с кем-нибудь, а с ней. Снова почувствовать её запах. Ощутить дрожь молодого тела прикоснуться к нежной коже. От мыслей возбуждённо застучала в голове, и сон окончательно пропал. Радамир, откинув в сторону одеяло вскочил. Нервно заходил по комнате. В груди ныло. Нехорошо. Когда в сердце жар, в голове пустота. Так недалеко и до глупостей. Ишь, как она его выворачивает. До озноба, до трясучки. голова тёр грудь. В голове стучало слишком громко, как будто по дереву. Тук-тук, тук-тук. Стоп, Ты кто и есть по дереву? Внизу, в дверь. Робко так, но слух у охотничий. И шаги по коридору. Крадущиеся. Его охотники давно без задних ног дрыхнут. Да и кому нужно красться? Ночью? Только лихому человеку. А лихой здесь один. Тот самый, которому на постой Радомир ни в жизни бы не пошёл, не сложись такой случай. Сезим. Пронырливая морда. Не зря глава его недолюбливал. Теперь ещё и не доверять будет. И куда, интересно, их радушный хозяин крадётся? Радамир, осторожный поступью, бывал в охотника, не скрипнув дверью, вышел. Прошел по коридору и остановился у лестницы. Тускло мариолю свечей увидел стоящего у двери Сизима. Рядом человек невысокий в капюшоне. «Жена Шей не доверяю. А ты сам-то видел?» Голосу пришедшего тонкий, певучий. «Девка!» «Ох, одни напасти от этих девок!» «Видел!» Закивал Сизим, заглядывая под капюшон и потеряя ручонки. «Никак, грабануть обоз решили», — сжал от злости губы Радамир. «Вот стервец. Ну, сейчас будет ему. Дай только уйти гостю», — и беззвучно вытащил кинжал из ножен. Аглая качала от усталости. Сил хватило только, чтобы встряхнуть пыльное покрывало. Едва глава коснулась грязной наволочки, как глаза закрылись сами. Нужно было спросить Нику о случившемся в лесу, но от чего-то совсем не хотелось. Изменилась она. Не просто внезапно посиневшими глазами и исхудавшим за последнее время лицом. Внутренне изменилось. И хоть соглая почти не разговаривала после странного выздоровления, но точуяла. Не то с подругой что-то. Да и Тимир поглядывал на неё с опаской. Может, лучше спросить у него? Ведь знает. Аглая была уверена. Но только не сейчас, не сегодня. Слишком мало сил. Голова так и клонится к подушке. Девушка чуть прикрыла глаза, а сама всё косилась на Нику. Все чувствуют перемену. Все, кроме, казалось, Тихона. Домовой, вытянув ноги, сидел у печи, не обращая на Нику никакого внимания. Хорь ткнулся ей в руку вопросительно. Ника зашипела на зверька. Тот отскочил, недовольно заверщал в ответ и прыгнул на скамью Каглая. Начал быстро обиженно пищать, жалуясь. Она погладила его между ушами, коснулась губами влажного носа. Тот смолк, свернулся на её груди и прикрыл глаза. Тимир с сомнением осмотрел грязное, покрытое пятнами плетёное кресло, Возил по нему ладонью. На пальцах остались тёмные разводы. Поморщился, вытер руку, овисевшее на стене полотенце, также не отличавшееся чистотой. В конце концов, выбора не было. Уселся в кресло, откинулся назад и из-под прикрытых век посматривал то на хмурящуюся Нику, то на Аглаев. Ей нехорошо было от его взгляда, будто изучает. Или присматривается. Ну да не до него. Сон клонит. Мысли становятся тягучими. «Чего там Тихон говорил о храме?» «Недоброе местечко». «А может, прав он? Ну его. Вот дойдут до обители». «А дойдут ли?» «Алька!» — шепотники вынес из забытья. Аглая вздрогнула, скидывая с себя дремоту. Сонно захлопала глазами. «Что случилось, Ника?» «Неладная в доме». «С чего взяла?» «Муторно, будто кошки душу дерут». Аглая тряхнула головой. Пропали последние остатки сонливости. Как вошли в Нугор, Ника впервые заговорила с ней, и выглядела она совсем, как её бывшая подруга. Разве что глаза синие и волосы. Как они могли отрасти так быстро почти по плечи? «Ника, ты как себя чувствуешь?» «Прекрасно, но лучше будет, когда уйдём отсюда». «Ты шутишь? Ночь на дворе?» «Вы чего там среди ночи вошкаетесь?» От печи негромко поинтересовался Тихон. Нике причудилось что-то. «Не причудилось», — прямо поджала губы Ника. «Точно слышала. Сначала говор тихий, а потом лязка оружия. Я дверь приоткрыла и видела, как две тени по коридору шли. Один точно Радамир. Зачем ему среди ночи шастать?» Тихон, стараясь не разбудить остальных, подошёл к шушуковшимся девушкам, залез на кровать. «Радамир, мужик, конечно, горячий, и в голове чудно бывает, но на недоброе...» Сомнительно головой покачал, зевнул, открывая глаза бусин и хорёк. Ника злородно усмехнулась, разом перестав быть похожей на себя прежнюю. А в древе у него к Аглайу были очень добрые намерения. и стремительно побледнела. «Что там снова?» — потянулся Тимир. Ника уверена, что недоброе, — удумал глава Радомир. Пожал плечами Тихон. Сон разом слетел с Тимира. Он поднялся, подошёл к двери, прислушался. «Если Ника говорит, нужно верить. Минимум проверить», — сказал уверенно. «Глава не глава, а тревога в воздухе стоит. Того и гляди, бесы в дверь постучат». «Слишком много их за последнее время на нашем пути развелось». «Тьфу на тебя!» — шикнул Тихон. «Все переглянулись. Узнать нужно, что происходит», — кивнула на дверь Аглая. И снова все переглянулись и уставились на Тихона. Тот помрачнел, тяжко вздохнул и растаял в воздухе. Раздалось. Топ-топ. К двери. «Тише!» — прошипела Ника. И топот пропал. Марья ходила из угла в угол. Скрипели половицы от тяжёлых шагов с лице дрожала пламя вырисовывая неровные косые и тени на стенах мария остановилась напротив божницы с укором посмотрела на образ тот ответил безразличным взором чуть истёршихся временем глаз марья хмыкнула покосившись на сизима вроде и не верующий а иконы в доме держат хотя в нынешние времена все стараются хоть как то уберечься от нечисти бродящей по просторам велимира но что ей до страха в сизима она оторвала взгляд от иконы и прошла к окну За высокими стенами зачинался рассвет, окрашивающий верхушку ворот в золотисто-розовый. Тучи ушли далеко, даже раскатов уже не слышно. Хороший выдастся день, тёплый. Вот и утренние птахи, гласящие над крышей, о том кричат. А у Марьи от злости лицо то становится пепельно серым то покрывается багровыми пятнами. И щебет раздражает, и лучи восходящие глаза слепят, и на них наворачиваются слёзы. Она быстрым движением размазала их по пылающим щекам. «Нет». «Не солнце виновато И уж никак не громкие птахи». Марья распахнула окно, но вместо свежего воздуха её обдало запахом тухлятины и вонью помойки. Она раздражённо захлопнула створки. «Ты уже в древе видел, кто с нами идёт?» Прошипела, не оборачиваясь. Радамир молчал, сидел на кровати, вытянув ноги на табурет, перебирая пальцами рук в задумчивости. Рядом валялся Сизим, вытирая дрожащей ладонью катившийся по лицу и пот. Он со страхом посматривал на взбешённую женщину. Ведь у неё был ещё тот. Каштановые волосы разметались по спине и отсвечивали красным, ловя рассветные лучи. Тёмные глаза сверкали яростью. Она то и дело нервно хваталась за ножны, пальцы скользили по рукояти меча. Того и гляди, рубанёт. И не ясно кого. То ли муженька от ревности и обиды, то ли сизима от злости. «Госпожа!» — подул едва слышный голос. «Молчать!» — рявкнуло так, что огонёк лучи клыхнулся и погас. В комнате стало поутреннему сумрачно. «С тобой, гнида, разговор особый будет!» Сизим сжался, взмокли ладони, он прополз до женщины на коленях, вцепился в край рубахи. «За что, госпожа? Я человечек-то маленький!» прогундосил, схлипывая. «Мне что приказано, то и делаю. Вы пришли ушли, а мне жить здесь. Помилуй, красавица!» «Не жить тебе ни здесь, нигде еще!» ответила, оборачиваясь охотница, и ударила домовладельца наутмаш рукой. Тот отшатнулся, прижимая руку к разом, покрывшейся багрянцем щеке. Тихо, по собачьи взвыл. «Помилуй!» Радамир бросил на Марью косой взгляд, сплюнул на пол, растер носком сапога. «Успокойся, с ним разбираться после будем. Нужно решать, что сейчас делать». «А что делать?» — сузила глаза мария «Отдай девок и закончен сказ». Радамир поднялся, не спуская взгляды с Марьи, подошел к ней близко. Рука быстро и крепко вцепилась в шею. Распевы, птах за окном моментально смолкли, а вместо них застучали пульсации и виски. «Ты чего удумала, женка?» Голос Радомира, спокойный, тихий даже ласковый, шептал прямо в ухо. «Никак сдать решила девчонок сердешная». «А ты всё успокоиться не можешь?» задыхаясь, захрипела в ответ Марья. «Думаешь, оценит благородство и в койку прыгнет?» «Дура!» — отшевырнул в сторону охотницу Радомир. Она отлетела к углу по дороге, зацепив и перевернув скамью. Потёрла ушибленный затылок, глянула с животной злобой. «Тайный ход из города знаешь?» Пустился на колени перед домовладельцем Радамир. Тот прикрыл голову руками, торопливо кивая. Я не сомневался. Похлопал его по плечу глава. «Выведешь. А чтобы мысли какое лихое не прошмыгнула Марья с вами пойдет». Сизим с ужасом воззрился на поднимающуюся женщину, нервно дернулся правый глаз, а во рту пересохло. Марья замерла, глаза округлились. «И только попробуй мне!» Обернулся на жену Радамир. Она побледнела и прикусила губу, уныло кивнула. И тут же встрепенулась, прислушиваясь. Быстрым скачком оказалась у двери. Ножны в мгновение опустили, клинок сверкнул в руках. «Ох, еси!» — вскрикнул, проявляясь у порога Тихон. Сезим побледнел, отшатнулся к стене, сотворяя крест в воздухе. «К -к «Как это?» «Вот так!» — смущенно развёл руками Тихон и снова пропал. Марья засмеялась в голос, опуская клинок. «Не доверяют тебе девчонки!» Радамир сжал зубы, заиграли на щеках желваки. «Смотри, как бы не сбёг», кивнул на домовладельца и вышел из комнаты. Утро было слишком холодное, хоть уже и всходило солнце. По улице тянуло не то гарью, не то дымом пожарища. Птицы щебетали, но из-за дыма видно их не было. Аглая поплотнее закуталась в плащ, однако тот не грел, колотила изнутри. «Что ж, прощай, Аглая». Радамир стоял слишком близко, отчего знобила её сильнее. «И что ж я тебе так не люб?» спросил с тоской, пытаясь посмотреть ей в глаза. Она взгляд отводила, боялась. «Не доверяешь?» «А должна?» — всё-таки глянула. Лицо главы посерело, он прикусил губу. «Не предал», — сказал глухо. «Кто знает?» — отрезала она холодно. «Путь из города ещё далёк». И тут же рядом проявился хмурый Тихон. «Ну уж ты-то знаешь», — прохрипел Радомир. Домовой отвёл глаза, и хорь в его руках скалился, хвост взъерошенный дрожал от негодования. Радамир отступил в темноту коридора. Стоявшая Марья, облокотившаяся в выщербленную стену гостиницы, проводила его взглядом, насмешливо улыбаясь. «Идём», — сказала коротко, подталкивая в бок домовладельца. Совсем рядом послышались голоса двоих мужчин или оскоружие, но и тех во мгле было не различить. «Стражи!» — шепнул испуганно Сизим мимоходом и задрал голову, высматривая. «Главное, чтобы соглядатые не нагрянули, а от этих уйдём!» — скользнул в подворотню. И все путники, угрюмо переглянувшись, направились утренними тенями следом. Узкие полупустые улочки серыми окнами смотрели на торопливых людей, шарахающихся по каменным мостовым и тёмным проходам. Тенями скользили они, прижимаясь к тёмным стенам от шороха крыльев, парящих над городом соглядатаев Саглядатаев. Сизим испуганно озирался, закрывал голову руками и тут же про себя радовался, так кстати затянувший окраину дымки. Марья нетерпеливо тыкала дому владельца в спину остриём клинка. Он подпрыгивал и торопился, скользя в тени, вытирал лоб рукавом и тяжело дышал. темир шел рядом с Марьей, буравив спину, Сизима взглядом. «Сдаст». «Скорее уж я», — невесело покосилась Марья на бредущую позади Аглаю. «Резонно больше, а эта гнида за свою шкуру на край земли выведет». темир не поверил. Слишком быстро бегали глазки Сизима. И хотя на его лице был написан страх, но в зрачках так и горело желание сбежать. «А бежать куда?» правильно тому, кто их заказал. Если всё то, что рассказал Радамир, правда, а Тимир в словах его не сомневался, то сам правитель Нугора заинтересован в поимке Никки. Тимир бросил косой взгляд на девушку. Руки на груди сложены, шаги быстрые, уверенные, а глаза так и сверкают из-под капюшона, синие. Взгляд соскользнул на Аглаев. Вся собранная, обнимает себя руками так, что костяшки побелели, и хоть старается держаться, но видно, что испугана. Тимир вздохнул. И как им с Никой до обители добираться? А ведь они ей ох, как мешают, особенно бывшая подруга. Уж он-то теперь знал. Он снова посмотрел на Аглая. Он желал её не меньше Радомира. С тех самых пор, как увидел в доме Таллы, встроенную с рассыпанными по плечам волосами. Тимир подавил вздох. Это было не просто желание. Это было свербящее, жгучее чувство, когда хотелось схватить, приезжать ощутить жар её тела и... «Убить, чтобы никогда не видеть, чтобы не томиться мечтами о ней». И от мысли этой сердце начинало биться сильнее. Незаметно тьма без света. Так и он, чёрный, тянулся к светлой, доброй душой Аглая. Так к ней тянулся и глава Радамир, к чистой, доброй, нежной. Сизим внезапно остановился у неказистого дома с косой дверью. Стукнул трижды, повременил и повторил чуть громче. За дверью послышались осторожные шаги. «Кто?» я кум дверь со скрипом отворилась выворачивая едва держащие её петли из защербатых досок выглянул худой мужичонка с поеденным оспаой лицом ничего не в такую рань носят поморщился недовольно и пригладил редкие неухоженные патлы но выйти нужно озираясь быстро проговорил сизим мужичок посмотрел ему за спину поправил грязную рубаху опускавшуюся по самые колени этим нужно с недоверием посмотрел на вооруженную марью сизим кивнул пытаясь втиснуться в дом э постой! Так всё знаешь, чего без дозволения прёшь?» Сизим заскрежетал зубами. в долг запиши!» «Так не пойдёт!» — буркнул мужичок и начал закрывать дверь. Тимир рванул вперёд, успел сунуть ногу, дверь ударилась о ступню. Мужичок разъярился. «Ты чего? Сейчас стражу звать начну, не поздоровится. Видно же, что люди лихие, раз в такой урань выход из города ищите!» Тимир уставился в лицо мужику. «Не успеешь!» — прошипел зловеще. За его спиной перехватила поудобнее меч в руках Марья. Мужик сник, испуганный из-под бровей, глянул на охотницу. «Договоримся!» — отступил вглубь дома. «Договоримся!» — кивнул Тимир и вошёл следом. В вышине громко и крикливо затрубил горн, испугав вспорхнувших с крыш птиц. Все затрещали на разные голоса. Горн взвыл повторно, оглашая окрестности тревогой. Марья кинулась к девчонкам, схватила за руки и втолкнула в дом. Едва поспевая на коротких ногах, За ними вбежал Тихон. «За вас, трубят!» — подскочил хозяин косого домишки. Начал метаться по убогой комнате, в которой, кроме стола, лавки и печи, ничего не было. Тимир поймал его на очередном круге, встряхнул за шкирку. «Показывай, где ход!» «И чем быстрее, тем лучше!» — подкрепил ударом по пляшивой голове Марья. Мужик взвизгнул, начал тыкать на печь. «Там! Там!» Тимир отшвырнул его в сторону, грозно глянул на замерзшего Сизима. Тот бросился к печи, откинул закрывающую заслонку засаленную тряпку, за ней открылся тёмный лаз. «Уходите!» — начала подталкивать Аглая к ходу Марья. «А ты?» Марья остановилась, внимательно посмотрела на неё, усмехнулась. «Моё место здесь, рядом с главой Радомиром». Аглая сглотнула ком, вставший от пронзительного взгляда охотницы, но её уже тянуло к ходу Ника. «За заслонку, в лаз, там ступени. На ощупь выйдите на восточную сторону, в глуши». Сизим нервно потер ладони. «Горные трубят! Бесы в небе! Торопитесь!» Темир кивнул и направился к ходу. «И надеюсь, никогда вас больше не видеть!» — проговорила в напутствие Марья, когда тряпица прикрыла заслонку.